Глава девятнадцатая «Семен, честное слово, я не звала их!» Голос Дианы в трубке звучал жалостливо, но я давно не велся на подобные уловки. «Они сами приперлись, а выгнать, сам понимаешь, я не могла. Меня просто не поняли бы. У меня и в мыслях не было, что Аркаша может запасть на Сикорскую. Если бы мы не встретились в оперном, они бы завтра уже улетели домой. Это просто трагическая череда совпадений. Дин, я тебя ни в чем не виню. Не то чтобы я прям был уверен в невиновности Микоян, но и доказательств у меня никаких не было. К тому же Диана показалась достаточно разумной девушкой, понимающей, что подобным ходом скорее отобьет у меня интерес к себе. С другой стороны, устроить проблемы с сильными мира сего, чтобы взять под покровительство... Ход старый, как говно мамонта. Так что я, хоть на словах и не имел где они претензий, старался держать ушки на макушке. Эти уроды сами нарвались. Думаю, даже в Москве были бы проблемы, припрись они вот так в школу к одной из учениц. Поэтому пришлось действовать так жестко. Я попрошу маму поговорить с дедом Кротова. Несмотря на довольно ровный тон по заминке, я понял, что Диана... Не хочет впутывать родню, но такую самоотверженность все же не оценил. Сама виновата. Он должен понять, что Аркаша поступил подло. Не стоит. Ага, а я попаду в зависимость к Микоянам, которые не применут спросить за услугу, пусть по факту это исправление косяков их же дочери. Я сам разберусь. Тебе лучше в это дело не вмешиваться. Хорошо? Ладно. Тень недовольства все же проскользнула в голосе девушки, но она тут же перешла к главному вопросу, ради которого, собственно, и звонила. «На завтра у нас все в силе?» «Да. Пусть ситуация мне не нравилась, но и причин отказываться я не видел. Жду тебя вечером». «Тогда пока». «А вот облегчение Диана скрыть даже не пыталась». «До завтра». «Ага». Я чуть скривился и нажал на отбой. «Прошу прощения, нужно было ответить». «Микоян». Игорь Игоревич не спрашивал, а констатировал. «Думаешь, она здесь ни при чем?» «Честно, я пожал плечами. Хрен его знает. С одной стороны, слишком сложная схема, масса неопределенности». Даже то, что мы в оперный пойдем, я узнал только за пару дней до этого. Плюс случиться могло все что угодно, начиная от элементарной пробки, в которую мы могли попасть и опоздать к началу, заканчивая банальным отсутствием билетов на спектакль. Я понимаю, что все это решаемо, но слишком много усилий, а это оставляет следы. Да и с мотивом проблема. Зачем это Диане? Чтобы скомпрометировать Соню? так я скорее этого Кротова бы сломал, а подругам я доверяю». «Я тоже склоняюсь к версии, что это случайность», — кивнулся Сикорский, «что не отменяет той кучи дерьма, которую мне теперь предстоит разгребать». «Думаете, они будут мстить?» Происходящее с семьей Сони было мне далеко не безразлично, и я был готов включиться в борьбу. «Я про дедов, это шоколье мне не интересно. сложно сказать тяжело вздохнул игорь игоревич и потер переносицу ротов много чего наговорил сонечка умница догадалась включить диктофон на телефоне прежде чем к нему идти качество записи не очень но разобрать можно там конечно ничего сверхкромольного нет так тупой треп дегенерата но твой дед закуситься может другой вопрос «Надо ли вам ссориться с Кротовыми в такой момент?» «Вы про беспилотники?» От Софьи я ничего особо не скрывал. Девочка, она была умной, знала, кому что можно говорить, а кому — нет. Так что Сикорский был в курсе задумки. «Вообще насрать, я еще вчера позвонил деду, обрисовал ему ситуацию». Он созвонился с братом, обсудил ситуацию. «Поссориться с министром тяжелого машиностроения, конечно, неприятно, но не смертельно. Наше производство планируется под эгидой оборонной промышленности, а это совсем другое ведомство». «Кротов, номенклатурщик», — кивнул Сикорский. «На эту должность попал фактически случайно. Ему все равно было, в какое министерство идти. Но этим он и опасен. Такие друг за дружку держатся». потому что ничего другого не умеют. С другой стороны, его щенок много чего наговорил. Я разговор твоему деду переслал. Он вчера ночью звонил, интересовался подробностями. Договорились действовать вместе. Вашему начальству это может не понравиться. Я много читал о противостоянии армии и спецслужб, а теперь еще и своими глазами его наблюдал и понимал, что причины никого волновать не будут. «Уверены, что вам это надо?» «Надо!» — скрипнул зубами полковник с внезапно исказившимся гневом лицом. «Это тварь! Мою бабушку посмела полоскать своим поганым языком! Да он вместе со всеми своими родственниками даже ногти ее не стоит! Уничтожу!» «Для этого понадобится много сил, но в целом я в деле!» «Я такими вещами шутить не собирался!» «Этот ублюдок на Соню глаз положил. Значит, стоит вырвать его совсем. Но нужно будет подготовиться, сил поднабраться. Вам хотя бы генерал-майора получить, ну или элементарно дожить. И по этому поводу вопрос. Не подскажете, какого хрена Валет на свободе делает? Его же посадить должны были вместе с Козырем после тех разборок летом». «А на него нет ничего». усмехнулся Игорь Игоревич, взяв себя в руки. «Он единственный оказался без оружия. Якобы кореша позвали с собой, он и поехал. А так не при делах. Не был, не участвовал, не привлекался. Энергетом не является, улик против него никаких. Вот и отпустили». «Стучит, значит», — сделал я правильный вывод. «Вам и милиции?» «Он всем барабанит, как полковой барабан». — мыкнул Корский, ничуть не удивленный моей понятливостью. И да, я в курсе вашего рандеву. В тот же день доложили. И даже ничего не скажете? А вот теперь я по-настоящему удивился. В лесу что-то крупное сдохло. А смысл тебе что-то говорить? Равнодушно пожал плечами полковник. Ты ж упертый, как баран. Говорят, не лезь. И все равно забираешься в самую задницу. Да и, может, будет толк от твоих метаний. До недавнего времени про ведьму только слухи ходили, а никаких фактов существования не имелось. Но появился Семен Чеботарев, и она тут же активизировалась. На живца ловите. В душе всколыхнулась злоба, но я ее придавил. Ладно, но раз такое дело, мне нужна компенсация. Изображать из себя червя на крючке бесплатно? «Увольтесь! Сяду дома, буду пилить социальную сеть и онлайн-радио, а вы сами с этой ведьмой возитесь!» «И чего ты хочешь?» Сикорский был обманчиво спокойным, но я в это слабо верил. «Давай, давай, не стесняйся! Сколько коробок печенья и бочек варенья!» «Ну, вы тоже не перебарщиваете. Я нахмурился недовольный намеком. «В задницу и то, и другое!» Права мне откройте на машину. Задолбался уже пешком ходить. Ни тебе девушку подвести, ни самому быстро метнуться куда. Мне нужны колеса. Тем более, что сами права у меня уже есть. Категория открыта, но ждать почти полтора года. А ты от скромности не умрешь, хмыкнул полковник. Но я думал, будет хуже. Ладно, посмотрю, что можно сделать. Но ничего не обещаю. Нет уж! рубанул я. «Знаю я такие заходы. Для вас это расплюнуть, а вожу я получше многих автолюбителей со стажем». «Ты торговаться со мной будешь?» удивился Сикорский. «Сказал, посмотрю. Значит, посмотрю». «Ну, как посмотрите, тогда и поговорим». Я тоже умел упираться. «А сейчас я отчаливаю. Еще по делам съездить надо, а не на чем». «Будешь умничать, «Вообще права не получишь!» Естественно, Игорь Игоревич оставил за собой последнее слово. «И Соне позвони, она извелась вся!» «Обязательно!» Я застегнул куртку и открыл дверь машины. «Счастливо оставаться!» В том, что Сикорский поможет с правами, я не сомневался. Последнее время мы неплохо общались. Пусть он и строил из себя сурового полковника КГБ и грозного отца, готового оторвать все выступающие части тела ухажером дочери. Причем с последним я его прекрасно понимал, ибо сам осознавал, что не лучший выбор для Софьи. Оставалось только надеяться, что у Стравинского действительно все получится, и после завершения эпопеи с Микоян меня больше не будут дергать. Не зря же мне дали отпуск от экспериментов. «Видать, родственники Дианы требуют результатов, а показать пока нечего, и давить на меня еще больше — не вариант. Могу сорваться». Метро встретило меня привычной суетой. Народ целенаправленно двигался туда и обратно. Я же не спешил, спокойно дождавшись поезда, пропустил основную толпу, став почти у выхода. Ехать мне предстояло в Держинский район, почти на самый край города. Именно там Александр Сергеевич, все так же преподающий физику школьникам, организовал с мужиками производство пластика для трехмерной печати. Честно говоря, когда он мне позвонил, я сильно удивился. По моим подсчетам, запуститься они должны были, дай бог, к Новому году. И то не факт. Все-таки это тебе не готовую линию купить и подключить. Тут фактически все станки приходилось делать с нуля. Но нет. Внезапно Родионов позвонил и позвал посмотреть, что у них там получилось, и, судя по скрытой гордости, звучащей в голосе, меня ждало что-то грандиозное. Добраться до здания, где обосновались кооператоры, оказалось не так просто. От метро пришлось ехать по проспекту Дзержинского, потом еще петлять по промышленной зоне, застроенной заводами, чтобы выйти к отдельно стоящему цеху, не первой свежести. Впрочем, железобетонные конструкции хоть и потрепало временем, но выглядели они крепкими. А чего еще надо? Все остальное при желании приложится. «Семен, иди сюда!» — заметил меня выглянувший физик, которому я набрал, когда подходил к зданию. «Осторожно только! Скользко здесь!» «Все собираемся подсыпать, да руки не доходят! Столько дел навалилось!» «Представляю себе!» Я легко скользнул через опасный участок, используя одну из техник движения, и оказался перед учителем. «Приветствую! Ну, показывайте свои хоромы!» «Ну, назвать это хоромами сложно!» Александр Сергеевич немного смущенно пожал мне руку и пропустил внутрь. «Но вроде устроились неплохо». «Ага, я вижу». Пройдя самодельный тамбур из плотного целлофана, Я с восхищением обводил взглядом помещение, которое мужики приспособили под производство. И утеплили, и даже герметизацию сделали. А обогреваетесь чем? Так это строение к котельной ЖБК подключено. Мне навстречу вышел мужик лет сорока пяти, с крупными залысинами, угадывающимися даже под шапочкой химзащиты, и в таком же легком пластиковом комбинезоне. «Вадим Павлович...» Держи и надевай. У нас с этим строго. Сам понимаешь, с пластиком работаем. Пыль может всю партию убить. Да без вопросов. Я натянул безразмерный комбис прямо поверх одежды. Правда, куртку перед этим все же снял. Серьезный подход — это то, что я больше всего уважаю. Без него к большим делам и приступать не стоит. «Ну да». «Оно и видно потому как вы это производство затеяли», — хмыкнул Вадим Павлович. «Ни плана, ни технологии, ни сырья, ни рынка сбыта. Просто хотим делать, и все тут». «Так все в наших руках», — рассмеялся я. «Ниша совершенно свободна. Планируй, не хочу. Сырья просто завались. Вон, бутылок пластиковых в магазинах сотни тысяч. Заодно и хоть немного город очистим». А насчет сбыта, тут опять же все от нас зависит. У меня, кстати, еще одна идея есть, как его увеличить. Вложений там копейки, а вот выхлоп может быть весьма приличный. Вы поймите, Вадим Павлович, мы по факту первопроходцы. Даже на Западе трехмерная печать только зарождается. Компании лишь пробуют разные подходы и способы. Про нас я вообще молчу. Вон, целый институт за несколько лет Ничего так и не смог придумать и не нашел ничего лучше, чем украсть наше изобретение. Причем, если бы они просто спросили, мол, можно, я лично бы не отказал. Мне даже авторские отчисления не нужны, я и так не бедствую. У меня за идею душа болит, и у Александра Сергеевича тоже. Он нам все уже прожужжал этими принтерами да квадрокоптерами. Из-за станка показался еще один мужик. Тоже в костюме. Хотя, скорее, дедок лет 60, А может и больше. «Меня все Петровичем зовут. Ты тоже зови. Не люблю я этих расшаркиваний. Так-то ты все правильно говоришь. Дел нужное. Поглядел я, что эти ваши принтеры могут. Нам бы такое в пятидесятых, когда вообще ничего не было. Страна после войны поднималась. В магазинах шаром покати. А тут... «Такая красота! Что тебе нужно?» «Взял, а напечатал. Это ж так можно себе и кружки, и ложки делать, да и вообще все, что захочешь!» «Не только?» Я с уважением пожал руку старика. «На самом деле то, что мы делаем, лишь первые скромные шаги. В идеале трехмерная печать реально может все, что угодно. Используя металлический порошок, сплавляя его лазером, можно изготавливать крайне сложные металлические формы. А если обеспечить безостановочную подачу бетона, даже монолитные дома можно строить. Только представьте, привез на место такой принтер, подключил к бетономешалке, а на следующие сутки дом готов. Давайте прожекты оставим на отдаленное будущее. А сейчас будем смотреть в настоящее. поморщился Вадим Павлович, который, как я понял, любил, чтобы во всем был порядок. «Пойдем, Семен, проведу тебе экскурсию. Начнем прямо отсюда. Это у нас установка литья под давлением». «Экструдер». Я с удивлением уставился на станок, внешне напоминающий вполне себе заводские модели. Так их на Западе называют, чтобы не путать со станками для отливки форм из пластика, Там же он тоже под давлением подается. Вот и разделили. То, что дает прокат, пруток там, или, например, сложный профиль для окон, называют экструдером». «Не знал», — кивнул мужчина. «Да, это он и есть». «А бутылки рубите отдельно, или здесь измельчитель стоит?» Я с интересом заглянул в бункер. «Ага, вижу, что отдельно». «Так правильно, меньше возможностей занести грязь». «С окраской прудка, как справляетесь?» «Есть у меня выход на химиков, что пигменты делают», — подал голос Петрович. «Да не боись, все качественное, никакой заразы. Вот их и добавляем. Потом вал погоняем туда-сюда, чтобы масса равномерно окрасилась. Но все равно брак бывает». «При таком подходе от этого никуда не деться», — я пожал плечами. вот перейдем на гранулы будет проще но все равно нужно суперконцентраты искать и желательно с максимально широкой палитрой ладно это дело не первой необходимости дурью вы маетесь отмахнулся петрович какая разница каким цветом печатать синий зеленый да пусть спасибо скажут что хоть такой есть а хотят другой так пусть возьмут кисточку и покрасят ну уж нет Я не собирался потакать советскому сервису, а то привыкли, что купят все, что не выкин на прилавок. Нет, надо людей от этого отучать. Мы будем делать все как положено, тем более, что цветной пластик будет лучше продаваться, особенно в свете новой идеи. Вот, посмотрите. Это... Мужики уставились на чертеж с удивлением чеша затылки. То есть... «Просто нагреватель, сопло, корпусы...» «Все?» «А пластик...» «Будет вытягиваться самостоятельно при движении руки», — кивнул я. «И заметьте, как располагается нагреватель. Это потому, что сопло будет съемным, и его можно будет заменить на жало разной формы, которыми можно править готовые изделия. В итоге затрат минимум, а пользы огромное количество». Начиная с того, что это будет дешевый продукт, значит, его можно покупать для дома или сразу большое количество для домов-пионеров. Заканчивая тем, что каждая такая трехмерная ручка будет потреблять пластик, а он есть у нас. И здесь не обойдешься одним цветом, нужна максимально широкая палитра. «Да ну, баловство какое-то!» отмахнулся Петрович. «Кому они нужны будут, ручки эти? Они ж одну линию дают. И чё это, сидеть и по одной клеить?» «А как, по-твоему, макеты собирают?» Внезапно за меня вступился Вадим Павлович. «Не-не, штука отличная и действительно дешевая. Я завтра попробую такую собрать. Латунная заготовка под сопло у меня есть. Выточу». Корпус напечатаем. Жало от паяльника взять можно. И сразу опробуем. Корпус лучше отливкой делать. Как бы скептически не относился старик к новшествам, его профессионализма это не отменяло. Покумекать надо чего и как. Да матрицу заказать. Установка литья под давлением у нас есть. Старенькая, правда, но фурычит. Нагреватель... Вы думаете, а я пойду, рассмеялся я. Александр Сергеевич, оформите, пожалуйста, патент на трехмерную ручку. Вы же знаете, как это делается, но меня не пишите. Сделайте на вас троих. Как так? Скинулись новые испеченные кооператоры. Так нельзя. Это ж твоя идея. Глупости, отмахнулся я. Она в воздухе витала. День другой, вы бы и сами додумались, или кто-то другой. поэтому предлагаю вписать вас и сделать патент открытым. Чем больше начнут выпускать подобных устройств, тем нам же лучше». «А тебе точно шестнадцать?» — пожал мне руку Петрович. «А то с виду вроде пацан, а разговариваешь, будто со взрослым». «Уже почти семнадцать». Не повелся я на провокацию. «Это, знаете ли, сильно влияет, да и вообще». Не я такой, жизнь такая. Пришлось повзрослеть. Ну, лишь бы на пользу, — хмыкнул старик. Мы после войны тоже быстро взрослели. Так что, если еще что придумаешь, забегай. Обсудим, покумекаем. Чую я, скучать на пенсии мне не придется. Да и пес с ней, Успею еще. Ох, мать моя женщина! Батька, пластик перегреется! Давай запускай бандуру и катушку новую поставь. Да уже почти полная. Давайте, давайте. Потом мечтать будем. А сейчас работать надо.